Глава 7 167 год, июль, 23 Утро Самое, что ни на есть раннее Берамир из-за нервического состояния последних недель находился в мобилизованном состоянии психики Из-за чего спал очень мало Насколько его так хватит, неясно Пределы прочности этого тела он еще не успел нащупать, но пока держался. Даже головные боли не тревожили от того, что он вскакивал ни свет, ни заря. А порой и до рассвета, или первым, или одним из первых. Вставал, оправлялся, умывался, приводя себя в порядок. И шел будить ребят коронной фразой "рота подъем", чтобы уже выгонять их на утренние процедуры, каждый день, без исключений. И несмотря на ворчание, люди уже стали привыкать. Человек вообще быстро адаптируется. Особенно, когда нет выбора излишков алкоголя под рукой. Ну или какого-то изменителя. Ученики при таком подходе были попросту обречены умываться по утрам и мыть руки перед приемом пищи. И воду употреблять только очищенную перуном, то есть кипяченую. Что самым позитивным образом сказывалось на их здоровье. С весны покамест никто не хворал животом. «Наговор какой-то!» – шептались ребята. И Берамир не спешил их разубеждать. Рано! Да и микроскоп хоть какой-то он еще не соорудил, чтобы подтвердить свои слова про микроорганизмы. Поэтому использовал привычные и понятные им модели управления. С религиозно-магической причинно-следственной цепочкой. Сегодняшний день не был исключением. Закончив свои утренние дела, Ведун направил одежду и пошел в дом будить учеников. В их новый дом. Собственно, Беромир бы еще несколько месяцев тянул железом, если бы не нужда поставить казарму для этой толпы. Для чего требовались инструменты в достаточном количестве. Вот он и не сдержался, и вперед срока провел выделку железа. Конструктивно дом не представлял ничего особенного. Простой длинный дом в формате полуземлянки с соломенной крышей. Только стены были снаружи присыпаны извлеченной землей для пущего утепления. А солома перед укладкой вымачивалась в жидкой глине, чтобы не горела и хуже гнила. Из необычного – пол и потолок. В обоих случаях применялись бревна балок до да плахи, колотые пополам бревнышки умеренного диаметра. Только на полу плахи обращались плоской стороной вверх, а на потолке вниз. На первый взгляд, излишество. Однако деревянный пол, поднятый над земляным на локоть, защищал от прохлады, которая стелилась по самому низу. А потолок формировал холодный чердак. Что защищало от образований сосулек и делало помещение теплее. Ведь потолок со стороны чердака засыпали толстым слоем сухих листьев в качестве теплоизоляции. Но это так, цветочки. Приятные мелочи. Куда вкуснее интереснее была система отопления и вентиляции дома, которую реализовал ведун. «Как тебя?» — спросил Берамиру барятой когда тот впервые осмотрел Долинный дом. «Так-то дельно. но ума не приложу. Отчего ты очаг поставил такой чудной и у входа, а не в самом центре дома? А что тебе не нравится?» «Тут греет. А там?» — указал барята в сторону большого зала, который занимал основную часть длинного дома. «Видишь?» — показал Берамир на уши. «Здесь у печи два рукава трубы, по которой должен уходить горячий дым, и сразу под пол, там, к стенам и вдоль них до самого конца, до трубы с той стороны дома. Ты же мне говорил, что горячий воздух устремляется вверх. Я хорошо помню это. И на костре показывал». И печь свою старую там, в родительском жилище. А тут вниз. Как так? Все дело в трубе. Улыбнулся ведун. Она высокая. А чем труба выше, тем лучше естественная тяга. Но я прицепил на нее штуку странную. Видел ее? Да, но так и не понял, для чего она. Она сразу две задачи решает. Первая очевидная — защищает трубу от заливания дождем и засыпания снегом. Вторая и самая важная, выводит дым не вверх, а вбок. И что? Не понимаю. Видел у нее большой такой хвост, который разворачивается по ветру. Занятно он крутится. Проку никакого, но интересно. Прок велик. Этот хвост поворачивает выход трубы против ветра, из-за чего даже самый тихий ветерок создает у этого отверстия зону низкого давления. Чего? Перебил его барята. Зону низкого давления, повторил Беромир. Посмотрел на хлопающего глазами собеседника. Взял кусок небольшой тесаной доски и махнул ей над кирпичами, на которых лежало немного легкого мусора, травинки, фрагменты коры и прочее. Раз! И часть из них чуть подлетела. Видишь, взмахом я создаю кратковременно зону низкого давления за доской куда устремляется воздух из округи? Он и подбрасывает эту мелочевку, понял? Нет. Ну... Берамир задумался. Подошел к керамической кружке, налил в нее воды, отломил две травинки-трубочки, выбрав их из тюка сушеной травы в дальнем углу синей. Не совсем тоненькие, конечно, но такие, подходящие. Соединил их кусочками воска, а его уже добыли немного, разорив два дупла, и опустил один конец этой городухи в стакан. Получился простейший пульверизатор. Ведун набрал полные легкие воздуха и подул в горизонтальную трубочку. И довольно скоро получилось так, что вместо воздуха стало выдуваться облачко водяной взвеси. «Видишь?» «Вижу!» — с диким, вытаращенным взглядом произнес барята. Вот тут у среза получается зона низкого давления из-за разного течения газов, а здесь образуется разряженное пространство, из-за чего вода начинает подниматься по трубочке. Так и с трубой. В принципе, эта штука на трубе не обязательна, Если мимо среза будет дуть ветер, этого уже достаточно, чтобы тянуть дым, затягивая его вот сюда. Похлопал Беромир по ушам трубы. Тогда зачем ты эту штуку сделал, если и без нее все будет хорошо? Жилище получилось большое, тягу бы посильнее. Вот и надо, чтобы выход трубы шел в сторону от ветра. Это дает все то же самое, только сильнее. И вот что получилось. Произнес ведун, после чего приоткрыл одну из боковых заслонок и поднес туда сухой листик, а тот возьми и начнет отклоняться, словно его в трубу втягивало. — Видишь? — Чародейство какое-то! — покачал головой барята. Если сюда поставить заслонку, то воздух в эти трубы будет тянуть только из печи, горячий. прогревая камень труб и, как следствие, обогревая жилище. — А... а как же там огонь-то горит? Воздух проходит через поддувало снизу и заходит сзади печи. — Вот тут! — потопал Беромир. Под плахами идет воздуховод. Короб из бересты, шитый и промазанный смолой. От поддувала печи до самого дальнего конца дома. Через сене и зал до женской части. Там и забирается воздух для топки. Под полом. Это дает хорошую вентиляцию. Нужно только задвижками орудовать с умом. — Мудрено очень, — почесал затылок барята. Зато и помещение обогревается хорошо. И есть чем дышать. Затхлости до сырости не образуется. Ну и котельная, ну, помещение, где проводят топку. Отдельно от жилой части. Зачем туда дрова, мусор и грязь тащить? Заодно печь выступает тепловой завесой. Там холодно. Кивнул он в сторону двери. А там тепло. Диво дивное. А готовить как? На улице под навесом парить варить кипятить лучше на свежем воздухе сырости от этого слишком много и запахов да ты видел там печку ничего непонятно но очень интересно вполне серьезно произнес барята и упреждая берамира добавил не разумею для меня это все велесовово чародейство дым уходит затхлости в жилище нет вот и славно а как Мне так-то без разницы. Я же в таких делах ничего не мыслю. Тут ведь как? Вижу, железо доброе. Мне оно зачем знать, как ты его добыл? Тоже вариант, — улыбнулся Ведуна. Давай лучше о чем-то простом судачам. Сие что? Нары. Нижние для сна, верхние для вещей. Впрочем, вещи и под нижние можно поставить. А если очень будет нужно? и на верхних можно спать. Нары, значит. Опять новое словечко? Не без этого. А веревки эти зачем? Отчего так чудно? А чтобы при случае их можно было откинуть к стене, освобождая побольше места. Гляди. С этими словами Беремир довольно ловко все отвязал и откинул лежанку, закрепив ее у стены за петельки накидные. Видишь? Да. «Любопытно. И сразу вон сколько места. Можно каким делом заниматься в ненасти?» После изготовления железа и инструментов все ученики какое-то время были в эйфории. Вот на ее волне дома и поставили. Благо, что объем работ в пересчете на такую толпу, в общем-то, небольшой. И лес сушить не надо. Год-другой простоит, и нормально. Все равно на большой срок он тут и не нужен. Вот и сладили удивительно быстро. Оставалось еще, правда, кое-что доделать, но так, по мелочи. Отделки ведь здания не требовало. А без нее все быстро и довольно просто. Да, сарай. Зато просторный, теплый и чистый. На большее здесь и сейчас Беромира не рассчитывал. Понятное дело, работы по дому на этом не прекратятся. Те же плетеные короба каркасные нужно сделать с крышками для разного имущества. Если получится, хотя бы пару сундуков, но лучше больше. Стулья, лавки, столы и прочее. По возможности, разборное, чтобы будущим летом переправить на новое место. Но это потом. А сейчас и это отрада. Темновато, правда. Для освещения Берамир планировал применять маленькие оконцы под крышей закрываемые деревянными заглушками. На лето-осень сойдут, а потом вставить туда рамки с растянутым рыбьим пузырем или даже стеклом. Чем черт не шутит? Хотя света все одно шло мало. Ну и лампы, масляные, которые подвешивались за крючки к потолку. Света они давали тоже мало. Но и даже так намного лучше, чем ничего. Особенно в сочетании с оконцами. «Все равно по будущему лету отсюда уйдете», — покачал головой барята, когда закончил осмотр помещения. «Стоит ли возиться? Какую махину отгрохал?» «Стоит», — без колебаний произнес ведун. «Заради чего? На этом большом доме я учусь. Никогда ведь не делал. Нужно понять, что к чему да как. А потом учесть». «А делал так, словно ведал». «Одно дело видеть, а другое самому делать», — пожал плечами Берамир. «И что? Сильно иначе теперь построил бы». «Сильно». «Мыслю обычный длинный дом мало пригоден. В наших краях надо бы на что-то вроде виллы ромейской ставить, чтобы вот так длинный дом, вот так и поперек, а со стороны входа ворота крепкие, и просторный внутренний двор, и отопление иное». Ты же вроде славно все удумал. Это кивнул ведун на свою печь. Не самая толковая конструкция. Палеатив. Что? Опять новое слово? Сколько можно? Не опять основа. Расплылся в улыбке ведун. Палеотив это временное вынужденное решение. Или можно говорить еще и рзац с тем же смыслом. Тя готова. У меня уже голова пухнет от твоих новых словечек. «Крепись! Это я еще стараюсь сдерживаться!» Максимально серьезно произнес Беромир, хотя долго не выдержал и невольно улыбнулся. Борята хихотнул в ответ. «Ладно. Давай поговорим о делах. Я слышал, к тебе приходили гости. Да, из семи кланов. О чем вы сговорились?» «На тех же условиях, что и с вами». Но лучше бы нам всем собраться разум и все обсудить, чтобы слухов никто не распускал. «Хлопотно это!» «Хлопотно!» — кивнул Берамир. «А надо! И с быстрыми медведями нужно порешать». «А с ними что?» — наигранно переспросил Борята. «Пускай еще других учеников взамен этой троицы дурной. Подначивали их, подставили». «Кто? Красные волки». Они у меня тут воду мутят. Этих тоже надо предупредить. Может, беда приключиться. О попытках меня убить уже шепчутся, и других с толку сбивают. Борято зло скривился с нескрываемым отвращением. Там еще есть кое-что. У быстрых медведей же был коваль. Да, был. Сгинул куда-то лета два назад. Я поговорил с завидом, который из них. Подумал над его словами. Подозреваю, что Коваля в рабство продал кто-то со всем имуществом. Кто-то, кого он хорошо знал и не подозревал подвоха. Поговори со своими. Посмотри, кто у них в тот год или на будущее обрел что-то ценное. Это их дело. Нет, наше. С интонацией Попанова произнес Биромир, на мгновение вспыхнув. Я их учу не для того, чтобы какая-то падаль их потом продавала в рабы. Здесь разобраться надобно. Да и... У тебя разве есть уверенность в том, что эти деятели не решат обогатиться за счет меня или иных ковалей? Какая им разница, кого продавать? Заехал в гости, подпоил чем, связал по-тихому и увез, чтобы на местах следы борьбы не наблюдались. Каждый коваль — дорогой раб. «Не дева юная, но за него тоже платят немало, понимаешь?» «А чего дев не увозят?» «А у нас в округе они пропадают?» «Бывает. Но мы на диких животных и набежников думаем. Судя по всему, здесь зверь куда опаснее. Двуногий». Барята недовольно почесала затылок, зло сплюнула и кивнула. «Ладно, надо посмотреть». Ищи тех, кто внезапно стал богаче А с чего не ясно Потом приходи, обсудим Может быть, я что подскажу Вот почему у тебя все так сложно Что поделать? Развел руками Берамир Жизнь, она вообще непростая Чайня не овсянка